13. Петля остановилась у его беса у места, где рухнул на дом Реший. Местные разбирали завалы. Но хоть тут все обошлось без жертв. В смысле, хозяев засыпало, но никого из корсаров там не было, что определили по перекличке. Аборигены со страхом смотрели на робота, и Петля отошел, чтобы не нервировать и не прервать работу. Надо дать местным достойно похоронить хотя бы мертвых. Сколько отища, который раз подумал Петля, и от нечего делать, остановившись, вновь стал разглядывать горы, различных режимах видения, потому как ничем иным в роботе просто не заняться. Уже вечерело, но компьютеру это не мешало видеть далеко и четко. Опа! А это что за живность? Петля заинтересовался движением в горах. Хоть как-то можно развлечься, пострелял по местным баранам. Против такой охоты с л э в у зажать не станет, ведь он же человек должен понимать, что его подчиненным дико, смертельно скучно, и им нужна хоть какая-то разрядка. Сделав максимальное увеличение шести меток, петля присвистнул. Баранами оказались люди, все-таки сумевшие вырваться из города. ж а л ь За людьми охотиться не дадут. Ни как за животными, чтобы пострелять. н е даже для того, чтобы поймать. Но что такое шесть человек? Смех один. Вернуться сами. Куда они денутся? Но для проформы сделать сообщение о беглецах надо. Он и так проштрафился. Так что нужно действовать с максимальной лояльностью и соблюдать все инструкции». Петля уже собирался у ы з в а т ь командира, когда один из беглецов обернулся назад, чтобы посмотреть на оставленный город, и стало видно, что это женщина. Причем, если верить оптическим датчикам, а не верить им причин нет, весьма и весьма хорошенькая. Ее не портила даже сильная усталость, растепанные с грязные волосы, а грубая одежда не могла скрыть ее интересных достоинств. Петля о з а р и л с я новой идеей. Всем известно, что с т е й любитель женщин, красивых женщин. если поймать д о него эту малышку, то, может, он закроет глаза на внеочередные наряды. Петля сделал вызов. — Чего тебе, гонщик недоделанный? — тут же вышел на связь командир. — В горы уходит шесть беглецов. И ради этого пустяка ты меня отвлек, с угрозой в голосе поинтересовался Слей. — Не совсем. Как вам эта ц ы п о ч к у улыбнулся Петля, послав начальнику файл с фотографиями женщины. — Хм, ты прав. — Этих беглецов нужно поймать, — после паузы сказал ф л е й Петля едва сдержался, чтобы не расплыться в улыбке от уха до уха. «Конечно, только они уже далековато. Горы крутоватые. Ты мне еще песню про темноту спой. Чего ты хочешь?» «Отменить три наряда вне очереди». «Поймаешь? Отменю», — пообещал Слей. «Тогда мы пошли». «Никаких мы. Вдвоем вам там делать нечего. Пойдешь ты один. Возьми на усиление мобильную группу». «Кого?» «Кого хочешь». Не хочу, чтобы бойцы ненавидели меня за эту прогулку. Горы на ночь глядя, — засмеялся Слей. Припахай кого-нибудь, прикрывшись моим именем. Дескать, я приказал. Понятно. Раз понятно, тогда двигай поршнями. Отбой связи. Скотина. п р о г н у л с я Петля. Но делать нечего. Нужно выполнять приказ. Выйдя на общую волну, Петля запросил. Петля вызывает Херша. Петля вызывает Херша. Ответь. Херш на связи, Петля. В чем дело? Дело есть или просто поболтать? — Дело. Нам приказано поймать беглецов, уходящих сейчас в горы. — Мне никто ничего не приказывал. — Я тебе передаю приказ, если тебе этого недостаточно, уточню у Слея. — Уточню. А то, честно говоря, в горы перец у м н е в лом. Минуту Херш отсутствовал на линии, после чего с плохо скрываемым сарказмом заявил. — Выслужиться перед Слеем решил Петля. — О чем ты? — Слея не отвечает. — Вот урод, — подумал о командире Петля, — подставил. — Это не отменяет того, что приказ был. Этого я не знаю, может, был, о может, не был. Ладно, Херш, хрен с тобой, сдался петля. Если пойдешь со своими придурками за мной в горы, прощу тебе весь твой долг. Хм, заметано. Куда ехать? На юг. Тогда погнали. Чем быстрее управимся, тем быстрее вернемся. Давно бы так. А то пока болтали, могли бы уже полпути проделать. Да, но тогда ты бы не списал мне долг. Урод. а т урода слышу. ч ё там, кстати? Шесть человек у пяти винтовки, одна женщина. Я так понимаю, она есть главная цель операции по поимке. Верно, понимаешь, только случае поимки ее не лапать. Для Слея ловишь, да. Так я и понял. Только чего он т е б е так п о с т а в и л не с т а л отвечать на мой вызов? Издевается, гад. Херш на это только посмеялся. Он, конечно же, понимал, из-за чего Слей подначивал петлю. Загонки по городу, конечно. Петля зажигал на юг, поглядывая в сторону беглецов. Они уже почти поднялись на хребет и вот-вот перевалят на ту сторону, скрывшись из виду. Но убежать им далеко все равно не удастся. Другое дело, как долго шестерку придется ловить, если они спрячутся среди камней в какой-нибудь расщелине. м и г р и ц ы кстати, заметили выдвижение робота и мобильной группы из города в их направлении и ускорили собственный подъем.